У меня нет времени пробовать, думала Лилиан. У меня нет времени ставить опыты под названием семейное счастье. Я должна уйти. У меня нет времени вести такие разговоры. Все это гораздо лучше получалось в санатории, но и оттуда я все же убежала. Лилиан вдруг успокоилась. Она еще не представляла себе, что именно предпримет, но ей было достаточно знать, что она в силах что-то сделать. Теперь все казалось ей не таким уж невыносимым. Лилиан не боялась несчастья. Слишком долго она прожила с ним бок о бок, приспособившись к нему. Счастье ее тоже не пугало, как многих людей, которые считают, что они его ищут. Единственное, чего страшилось Лилиан, это оказаться в плену обыденности. Вечером у моря зажгли фейерверк. Огни фейерверка взлетали вверх и падали. Ночь была ясной, а небо очень далеким. На горизонте море сливалось с небом, И поэтому казалось, что огни нацелены в бесконечность, и что они падают куда-то за пределы земного шара, в пространство, переставшее быть пространством, потому что у него нет границ. Лилиан вспомнила, что последний раз она видела фейерверк в горной хижине. Это было вечером накануне отъезда. А теперь разве ей не предстоял снова отъезд? «По-видимому, все решения, которые я принимаю в жизни, проходят под знаком фейерверка», — с горечью подумала она. «А может, все, что со мной случается, похоже на этот фейерверк, на потешные огни, которые тут же гаснут, превращаясь в пепел и прах?» Она огляделась. «Только бы не сейчас», — подумала она с тревогой. «Только бы не сейчас». «Неужели напоследок не произойдет еще одной вспышки, такой яркой, что не жаль будет отдать всю себя?» «Мы с тобой еще не играли», — сказал Клерфе. «Ты когда-нибудь играла? Я имею в виду казино». «Никогда». «Тогда тебе надо попробовать. Раз ты не играла, у тебя счастливая рука, и ты наверняка выиграешь. Давай поедем. А может, ты устала? Ведь уже два часа ночи». «Детское время. Разве можно устать так рано?» «Они ехали медленно». Вокруг них была ночь, усыпанная огнями. «Наконец-то стало тепло», — сказала Лилиана, откидываясь на спинку сиденья. «Я так ждала тепла. Здесь, наконец-то, лето. Можно пробыть тут, пока в Париже не настанет лето». «Какие теплые ночи! Пахнет солью и слышен шум моря». Она прижалась к Лерфе. «Почему люди не живут вечно, Клерфе?» «Не зная смерти». Одной рукой он обнял ее за плечи. «Правда. Почему это не так? Почему мы стареем? Почему человеку не может быть всю жизнь тридцать, пока ему не минет восемьдесят, и он вдруг сразу умрет?» Лилиан тихо засмеялась. «Мне еще нет тридцати». «Да, ты права», — сказал Клерфе, несколько смущенный. «Я все время забываю. У меня такое чувство, будто ты за эти три месяца стала, по крайней мере, на пять лет старше». Так ты изменилась. Ты стала на 5 лет красивее. И на 10 лет опаснее. Они играли вначале в больших залах, а потом, когда эти залы опустели, перешли в меньшие, где ставки были выше. Клерфе начал выигрывать. Затем он перешел к рулетке, где максимальная ставка была выше, чем за другими столами. Побудь со мной, сказал он, Лилиан. Ты приносишь счастье. Клерфе ставил на 12, на 22 и на 9. Мало-помалу Клерфе проиграл почти все свои жетоны. У него осталось их как раз столько, чтобы еще раз сделать максимальную ставку. Он поставил на красное. Вышло. Красное. Половину выигрыша он отложил, остальное опять поставил на красное. Красное вышло во второй раз. Он снова поставил максимальную ставку. Красное вышло еще дважды. Перед Клерфе теперь лежала целая куча жетонов. Остальные игроки в зале заинтересовались его игрой. Стол Клерфе оказался вдруг окруженным людьми. Лилиан увидела, что к рулетке подходит Фиола. Он улыбнулся и поставил на черное. Красное вышло снова. Во время следующего круга черное поле было сплошь покрыто жетонами максимальной ставки. Вокруг стола в три ряда толпились игроки. Почти все они играли против Клерфе. Только тощая старуха в вечернем платье Ставила, как и он, на красное. В зале стало тихо. Шарик застучал снова, старуха начала чихать. Красная вышло еще раз. Фиола сделал Клерфе знак быть осторожным, ведь когда-нибудь полоса должна кончиться. Клерфе покачал головой и опять поставил максимальную ставку на красное. «Он сошел с ума!» — сказал кто-то позади Лилиан.